не найти во всей Англии. И он также гадок, но только в другом роде, как его расточительный братец, этот распутник Родан. Таким образом, миссис Бьют, после первого взрыва ярости и разочарования, начала приспосабливаться, как могла, к изменившимся обстоятельствам.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 выпряженными прямо из плуга, постоянно была в разгоне. Пока, наконец, чуть ли не все кругом поверили, что каждой из четырех сестер досталось состояние от тетки, имя которой произносилось в семье не иначе, как с уважением и трогательной благодарностью я не знаю, более распространенной лжи на ярмарке тщеславия. И всего замечательное, что люди уважают себя за такое лицемерие и, обманывая других относительно размеров своих средств, видят в этом чуть ли не добродетель. Миссис Бьют, конечно, считала себя одной из самых добродетельных женщин Англии,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 Питт сам не свой от стыда просил жену никогда не упоминать о нем. И только через месяц Бьют, которая по-прежнему знала все, что делалось в замке, стали известны подробности приема, оказанного сэром Питтом сыну и невестке. Пока они ехали по аллее парка в своей чистенькой нарядной карете, Питт с негодованием и ужасом заметил большие вырубки между деревьев.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 тем сильнее ощущали запах табачного дыма. «Сэр пит не совсем здоров», — виноватым тоном сказал Хорекс и намекнул на то, что его хозяин страдает прострелом. Библиотека выходила окнами на главную аллею. Сэр пит стоя у открытого окна, орал на Форейтера и слугу Питта Собиравшихся извлечь багаж из кареты. «Не смейте тащить их сюда!» Кричал он, указывая на чемоданы, Трубкой, которую держал в руке. «Это только утренний визит, Такер!» «Олух ты этакий!» «Господи! Отчего это у правой задней лошади Такие трещины на бабках?» «Неужто не нашлось никого в голове короля» Чтобы их смазать. Ну, как поживаешь, Пит? Как поживаете, милочка? Приехали навестить старика? Так что ли? Ба! Да у вас прямилая мордочка. Вы не похожи на эту старую ведьму, свою мамашу. Идите сюда, будьте умницей.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 Сказал баронет после этих изреяний родственных чувств. читают он вам длинные проповеди. Сотый псалом, вечерний гимн. А? Пит? Принесите рюмку мальвазии и бисквитов для леди Джейн Хоракс. Болван, да не стойте тут выкатив глаза, как жирный боров».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 Жестоко мучаюсь от прострела. Но я рад, что вы приехали, невестушка. Мне нравится ваше личика. В нём нет никакого сходства с этими противными скуластыми бинки. Я подарю вам кое-что хорошенькое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 «Леди Кроули! Прекрасный жемчуг!» «Я не стал дарить его дочери железоторговца. Нет, нет!» «Берите и спрячьте поскорей!» Сказал он, сунув невестки в футляр и поспешно захлопывая дверцу шкафа в тот момент, когда в комнату вошел «Хоракс» с подносом и угощением. «Что вы подарили жене Пита?» Спросила существо в лентах, когда Пит и леди Джейн уехали. Это была мисс Хоракс, дочь дворецкого, виновница пересудов, распространившихся по всему графству. Особо почти самовластна царствовавшее в королевском Кроуле. Возвышение и успех вышеозначенных лент был отмечен с негодованием всей семьей и всем графством. Ленты завели свой текущий счет в отделении сберегательной кассы в Матбери. Ленты ездили в церковь, завладев всецело,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 о старческом слабоумии его отца. Он постоянно трепетал, что ленты будут объявлены его второй законной мачехой. После первого и последнего визита новобрачных имя отца никогда не упоминалось в приличном и элегантном семействе Пита. Это была позорная семейная тайна. И все молча и с ужасом обходили ее. Графиня Саудаун, правда, проезжая в карете, забрасывала в Привратницкую парка свои самые красноречивые брошюры. Брошюры, от которых у всякого нормального человека волосы становились дыбом. Да миссис бьют в пастырском доме.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 ужасного, выжившего из ума старика, его владельца. Однако они точно знали все, что там делается, и со дня на день ожидали катастрофы, на которую уповала и мисс Хоракс. Но завистливая судьба обманула ее надежды, лишив заслуженной награды столь беспорочную любовь и добродетель. Однажды баронет застал «её милость», как он шутливо называл её, восседающий в гостиной за старым расстроенным фортепиано, к которому никто не прикасался с тех пор, как Бекки Шарп играла на нём кадрили. Она сидела в самой торжественной позе и во всё горло,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 и завывал, подражая ее манере петь. Он клялся, что такой чудный голос надо обработать, и заявил, что наймет ей учителей пения, в чем она не нашла ничего смешного. Сэр Питт был очень в духе в тот вечер и выпил со своим приятелем дворецким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 и которые она только что присвоила, достав их из книжного шкафа, где они хранились. «Как вы смеете? Так безбожно врать, Бетси!» — сказала Эстер, маленькая горничная, ее недавняя фаворитка. «И кому? Доброй, любезнейшей мадам Кроули и его преподобию!»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 Устрашенный ее угрозами, он скрылся вниз, в дубовую гостиную, где находился мистер Джеймс. Последний, исследовав бутылку и убедившись, что в ней ничего нет, велел мистеру Хораксу достать еще бутылку рому, которую тот и принес вместе с чистыми стаканами. Пастор и его сын